Глава 11. Инвестиции в недвижимость. Перед рассказом об инвестировании в недвижимость хотелось бы уточнить два важных момента. Во-первых, покупка хотя бы квартиры студии в зависимости от региона начинается от 2 миллионов рублей. А чтобы иметь выбор, желательно накопить не менее 5-6 миллионов. Если вы не располагаете такими суммами, то, скорее всего, будете брать ипотеку, которую нужно очень внимательно рассчитать. Я не буду вас ни в чем переубеждать. Просто предоставлю таблицу для проведения расчетов в раздаточных материалах к этой аудиокниге, которую вы можете запросить в том числе по e Во-вторых, мы рассмотрим инвестиции в недвижимость без глубокого погружения в детали. Нам нужно уловить суть, а остальное можно разобрать с помощью опытного риэлтора или специализированных книг. Покупка объектов недвижимости с дисконтом с целью перепродажи. Дисконт означает скидку. Недвижимость со скидкой можно купить в том случае, когда продавцу срочно нужны деньги или банк продает имущество должника. В таком случае квартиру, дом, гараж, участок земли, коммерческую недвижимость можно приобрести дешевле рыночных цен. Чем выше срочность продажи, тем больше дисконт. Интереснее всего объекты с ценой ниже рынка на 20-30%. Почему? так у вас появляется возможность совершить быструю спекулятивную продажу со скидкой 10-15% о среднерыночных цен. Но даже если быстро продать актив не удастся, то сравнительно низкая цена покупки позволяет подождать год-полтора и продать объект с прибылью даже при общем незначительном падении цен на недвижимость. Выгодно зарабатывать на подобных сделках не менее 15% годовых, Если вы понимаете, что не сможете заработать такую доходность даже при продаже через год-полтора после покупки, то зачем вам тратить на это время и нервы? Проще положить деньги в банк. Исключения могут составлять квартиры, дома и гаражи, готовые к сдаче в аренду. В таком случае дополнительные арендные платежи позволят вам заработать нужную доходность. Основной риск в таких сделках – это заморозка денег на длительный срок, то есть долгая перепродажа. При выборе объекта нужно посмотреть цены на рынке на аналогичные объекты и посоветоваться с опытными риелторами. Самостоятельно найти сделки с дисконтом можно на информационном ресурсе ГИС Торги – торги.gov.ru. Это единая площадка для размещения информации о торгах по продаже имущества и прав, принадлежащих как Российской Федерации, так и субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям. На ней также размещаются торги, связанные с банкротством юридических или физических лиц. Торги проходят в электронном виде, и для участия в них вам понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись. Ее можно заказать в МФЦ, она стоит денег, но позволит вам заключать любые сделки на расстоянии, и они будут иметь юридическую силу. Если у вас нет ни сил, ни желания погружаться в новую тему – то найдите опытного агента по недвижимости, который работал на торгах и знает весь путь. Ну или пишите нам «Центр финансовой культуры оказывает услугу по сопровождению подобных сделок». Важно отметить, что при покупке любого имущества с торгов вы обязаны иметь живые деньги. В ипотеку вам не продадут. Для участия в торгах вы направляете заявку и задаток, который может составлять до 10% изначальной цены объекта. В случае победы вам необходимо будет оплатить остаток в течение нескольких дней, обычно до пяти дней. Если вы проиграли, то задаток вам вернут за вычетом комиссии и расходов за перевод. Принимать участие в торгах имеет смысл, если у вас есть живые деньги или вы можете быстро у кого-то занять. После покупки объекта и оформления вашего права собственности вы сможете получить кредит в банке под залог этого объекта. Но нужно понимать, что процентные ставки там будут на уровне ставок по потребительскому кредиту, то есть выше, чем ставки при ипотеке. Не стоит искать специалиста, если у вас денег пока нет. Профессионал не будет тратить время на инвестора с маленькими деньгами, который приценивается. По каким критериям оценивать привлекательность недвижимости? Об этом мы поговорим дальше, когда будем рассматривать покупку новостроек или квартир для сдачи в аренду. Покупка коммерческой недвижимости. Рассмотрим недорогие коммерческие помещения стоимостью до 10 миллионов рублей. Именно эта информация актуальна небольшим непрофессиональным инвесторам. К таким объектам относятся. Торговые точки в ТЦ в небольших городах численностью до 500 тысяч человек. В больших городах торговые центры строят крупные инвесторы. Помещения на первом этаже в жилых домах особенно в густонаселенных спальных районах или на крупных проходимых улицах и проспектах. Жилые квартиры в центральных районах крупных туристических или деловых центров Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники для посуточной аренды через агентство недвижимости. Целевая доходность по коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду, составляет от 8 до 15% годовых. Бывает и больше, я привожу наиболее частую статистику. Важно помнить, что доходность должна быть рассчитана после вычета налогов, расходов на поддержание объекта в хорошем состоянии, учтен риск «простое помещение» во время поиска арендатора и прочие траты. Как посчитать возможную доходность объекта? Нужно узнать арендные ставки в соседних коммерческих помещениях. При выборе объекта важно учесть его технические возможности. Какой бизнес в нем может вестись? Соответствует ли объект нормам пожарной безопасности? Распространена также продажа помещений, имеющих долгосрочного арендатора. Чаще всего собственнику нужны деньги. Если вы решите сдать квартиру в управление агентству недвижимости, убедитесь в том, что у него хватает клиентов, чтобы ваша квартира не простаивала. Если доходы от агентства вас не устроят, можно найти другое или продать объект и вложить деньги во что-то более доходное. Еще вариант – сдавать помещение в долгосрочную аренду под ставку от 4 до 9% годовых. Чтобы найти коммерческую недвижимость, стоит привлечь опытного риэлтора или воспользоваться одним из сайтов, где продаются объекты с арендаторами, заключившими с нынешними собственниками помещения долгосрочные контракты. Аналогично покупке недвижимости с дисконтом, прежде чем начинать что-то делать, здесь тоже нужно накопить необходимую сумму. Инвестирование в квартиры в строящихся домах. Чего ждать от рынка при новых правилах игры? В начале 21 века стало модным покупать квартиру на этапе начального строительства и продавать ее ближе к срокам сдачи объекта. Такой вид инвестирования позволял инвесторам получать до 25% годовых. В настоящее время такой вид инвестирования уходит в прошлое, потому что с 1 июля 2019 года вступили в силу изменения в закон о долевом участии в строительстве. Они признаны бороться с недобросовестными застройщиками и ввели систему так называемого проектного финансирования. Теперь застройщик не получает деньги напрямую от физического лица. Они зачисляются на эскроу-счет, и переводится застройщику только после ввода дома в эксплуатацию и подписания с клиентом акта приема-передачи ключей. Раньше все застройщики закладывали в экономику строительства приток денег от клиентов. Специально рассчитывались маркетинговые схемы, рекламные кампании, чтобы к определенному периоду получить денежные средства от покупателей и направить их на возведение объекта, покрытие расходов и прочее. При новых условиях работы у застройщика должна быть очень крепкая финансовая база еще до начала строительства или открытая кредитная линия. Все свои расходы он будет покрывать уже после сдачи объекта, когда к нему поступят деньги от дольщиков. За последние несколько лет мы видим, что стоимость новостроек выросла по сравнению со вторичным жильем. А цена на старте продаж несущественно отличается от цены, когда дом уже возведен что и привело к снижению доходности от таких инвестиций. Резкий рост цен на первичную недвижимость в 2020 и в 2021 году был вызван введением льготной ипотеки, которая не распространялась на вторичные объекты. По сути, рост цен на недвижимость Российской Федерации вызван не рынком, реальным спросом и предложением, а действиями законодателя. С июля 2024 года изменились правила по льготным ипотечным программам, а рост ключевой ставки увеличил стоимость кредитов, в том числе и ипотечных. На момент написания книги рынок находится в стагнации, и чтобы продавать свои объекты, люди вынуждены снижать цену, поэтому вторичное жилье стоит дешевле первичного. Все эти события подтверждают, что рынок недвижимости меняется, и покупка квартиры на этапе котлована с последующей продажей готовой квартиры уже невыгодна. И чтобы убедиться в этом, сделайте расчет экономики сделки. Помните, что прежде чем куда-то вкладываться, нужно все рассчитать. Все-таки кризис, состояние экономики, ну и санкции, конечно, существенно снизили доходность в этом виде инвестирования. К тому же застройщики стали активно конкурировать с частными инвесторами. Квартиры на продажу выставляют постепенно, держат цену примерно на одном уровне, предлагают разные планировки, акции, рассрочки, помощь в ипотеке и другие бонусы. Чего частный инвестор себе позволить не может. Стоит обязательно сделать расчет и заложить длинный горизонт на продажу объекта. Быстрой выгоды в этом виде инвестирования точно ждать не стоит. Вместе с тем обязано вам изложить все критерии такого выбора. Первый. Надежность застройщика. Его способность достроить дом и сдать его в эксплуатацию вовремя или с минимальными задержками. В связи с новой волной кризиса круг надежных застройщиков резко сократился. Второй фактор – выбрать перспективный объект недвижимости, в котором люди потом захотят жить. Как выбрать надежного застройщика? Основные факторы надежности застройщика я объединила для удобства в таблицу, которая располагается в приложении к этой аудиокниге. Давайте тщательно обсудим каждый критерий. Первое. Название и сайт компании. В целом тут все понятно. Второе. Регионы строительства показывают нам масштаб работы компании. Региональный – это игрок или федеральный, который строит в нескольких наиболее перспективных регионах. Третье. Место в отраслевых рейтингах позволяет выбирать компании из первой пятерки или десятки застройщиков. Желательно найти наиболее достоверный рейтинг, тот, в котором невозможно купить места. В каждом регионе свои рейтинги. Четвертое. Количество лет на рынке говорит об опыте компании, успешном преодолении нескольких кризисов. Хорошо, если застройщики начинали в 90-х годах, пережили кризис 1998, 2008, 2014, 2020, 2022 годов и продолжают работать. Если компания менее 10 лет на рынке, она должна компенсировать слабость по данному критерию другими сильными сторонами. Пятое. Важно учесть, кто является учредителем, то есть владельцем компании. Какие у него сильные стороны для успешного введения строительного бизнеса? Наиболее желательны три категории учредителей. Первые – крупные банки, тот же ВТБ, которые успели выкупить обанкротившихся в кризис застройщиков – или финансово-промышленные группы. Такие собственники повышают вероятность того, что у застройщика будут деньги на возведение объекта. Второй категорией надежных учредителей являются те, кто аффилирован, связан с представителями органов власти на федеральном или региональном уровне. Наличие административного ресурса облегчает жизнь компании во многих сферах. Покупка новых пятен, земли для застройки, отношения с контролирующими органами и другие. Третьей категорией надежных собственников являются ветераны строительной сферы еще советской закалки, многие из которых имеют звание заслуженного строителя России. Часто им за 60 лет они обладают колоссальным опытом, не рискуют лишний раз, например, чрезмерным привлечением заемных денег или качеством строительства. При проверке учредителей – Недостаточно просто прочитать фамилию владельцев компании. Нужно поискать в интернете, в новостях, понять, к какой категории они относятся и какими возможностями обладают. Шестое. Сколько объектов недвижимости в портфеле компании, то есть что строится в настоящий момент и на каких стадиях. Хорошо, если у компании есть от 15 объектов для Москвы и Санкт-Петербурга, от 10 объектов для городов-миллионников, от пяти объектов для региональных центров, не миллионников. Если объекты на разной стадии строительства, от котлована до ввода в эксплуатацию, значит компания продолжает активно работать. Седьмое. Очень важно проверить наличие судебных дел по компании. Они будут практически у всех застройщиков. Вопрос. Кто с ними судится и почему? Если это их субподрядчики, мелкие строительные компании, то это не страшно для потенциального инвестора. К сожалению, даже при добросовестной работе мелких строителей-субподрядчиков многие крупные строительные компании-подрядчики используют законные возможности не заплатить им за работу. Гораздо хуже для нас с вами, если судебные дела ведут клиенты, например, из-за серьезной задержки сроков передачи объекта или другого нарушения прав покупателей квартир. Здесь нужно быть внимательнее. Если подобных дел много, то лучше с таким застройщиком не связываться. Если таких дел единицы, то дело может быть и в клиенте. Не повезло в чем-то именно ему или он с чем-то лично не согласен. Проверить компанию на наличие судебных дел можно на сайте cat.arbiter.ru. Это картотека арбитражных дел. По названию застройщика, его ИНН или ОГРН вы сможете получить список дел, в которых он участвует. Восьмое. Вертикальная интеграция бизнеса означает, что помимо строительства компания может заниматься добычей сырья для стройматериалов или производить стройматериалы. Это позволяет ей меньше зависеть от поставщиков и дополнительно зарабатывать прибыль на каждой стадии – от добычи песка и камня до выдачи ключей собственнику квартиры. Больше доходы – больше устойчивость бизнеса и выше надежность компании. Девятое – кредитный рейтинг. Оценка надежности компании, выданная специализированными рейтинговыми агентствами. Конечно, рейтинги есть только у совсем крупных игроков строительного рынка и чаще всего по причине размещения ценных бумаг, акций или облигаций на фондовых биржах. Десятое. Крайне важен следующий пункт. Средний срок задержки сдачи домов. Если вы не нашли такой информации в интернете, значит, плохо искали. Информация о задержке публикуется на основании отзывов людей на многих порталах, посвященных недвижимости. Ее также можно получить в агентствах недвижимости или у опытных риэлторов. Небольшие сроки задержки говорят о большом порядке в компании, в том числе с финансами, и позволяют не размывать доходность инвестиций. Одно дело заработать 15% за год, другое за 2 или 3 года. Разница радикальная. Одиннадцатое. Следующий критерий – наличие финансовой отчетности в открытом доступе. В обязательном порядке ее публикуют только те компании, ценные бумаги которых размещены на биржах. Но некоторые компании публикуют свою отчетность добровольно, чтобы повысить свой кредит доверия. Ее наличие – большой плюс. Не путайте со строительной декларацией на объект, которую обязаны делать доступной все застройщики. Каждый критерий надежности застройщика не гарантирует вам абсолютного спокойствия, но повышает вероятность того, что компания исполнит свои обязательства перед клиентами. Из всех возможных вариантов застройщиков в вашем регионе лучше выбирать тех, у кого более предпочтительные показатели по всем вышеперечисленным критериям надежности. После выбора надежных застройщиков посмотрите их стройки и определите наиболее интересные варианты квартиры. Далее обсудим критерии выбора. Как выбрать квартиру в новостройке для инвестиций? Выбор квартиры для инвестиций отличается от выбора своего жилья. Когда вы покупаете для себя, можно наплевать на последующую продажу квартиры и руководствоваться только своими вкусами. Инвестору же надо думать о будущей продаже и рассчитывать на вкусы среднего покупателя, то есть соответствовать максимальному числу критериев привлекательности квартиры. Они собраны в таблицу, которая находится в приложении к этой аудиокниге. Критерии можно сгруппировать по трем разделам. Информация об объекте недвижимости, то есть о жилом комплексе, о доме и о квартире в нем. Первую часть таблицы о застройщике мы разобрали ранее. Далее название объекта и адрес его сайта в интернете критериями не являются, а скорее позволяют собрать всю информацию в одной таблице, чтобы облегчить анализ объекта. Район города и адрес – следующий критерий. Не секрет, что в любом городе есть более и менее популярные районы. Вероятность продать квартиру в более популярном районе выше, так как круг потенциальных покупателей там намного шире. Точечная или массовая застройка. Разберем, что это значит. Очередная волна кризиса уменьшила количество покупателей. С рынка ушли наименее обеспеченные покупатели, которые выбирают самое дешевое жилье по принципу, на что хватит денег. Остались покупатели с высокими доходами. Они стремятся выбрать для себя или для своих детей наиболее качественное жилье, и точечная застройка для них более привлекательна. К тому же многие на своем горьком опыте убедились, что из дома в жилом комплексе массовой застройки очень тяжело выбираться, особенно в часы пик, если рядом нет метро. Плюс там высокая конкуренция по сдаче в аренду, цены ниже, чем в районе с точечной застройкой. Так что лучше всего выбирать жилые комплексы до 200 тысяч квадратных метров. Уникальность объекта. Необычная архитектура или еще какой-нибудь маркетинговый финт позволяет собственникам квартир в таких домах чувствовать себя исключительными, отличающимися от серой массы. За эти иллюзии люди готовы переплачивать. Наличие сданных домов в жилом комплексе позволяет проверить качество строительства, популярность квартир у покупателей и уровень цен. Считайте, что вы сможете продать купленную квартиру в этом же жилом комплексе ровно за те же деньги, за которые их покупают люди в уже сданных домах. Погрешность будет минимальной, расчет доходности инвестиций более достоверным. Важно помнить, что покупка квартиры возможна только по договору долевого участия в строительстве в соответствии с федеральным законом номер 214 ФЗ. Исключено привлечение средств граждан через жилищные сертификаты и жилищно-строительные кооперативы. Далее переходим к анализу непосредственного выбранного дома. Посмотрим транспортную доступность, наличие инфраструктуры рядом с домом, внутри комплекса и так далее. Пойдем по порядку. Какие сроки застройщик обещал сдать конкретный рассматриваемый вами дом и когда, скорее всего, сдаст с учетом среднего срока задержки у данной компании? Напоминаю, что этот параметр повлияет на итоговую доходность инвестиций. Из какого материала строится дом? Какова технология строительства? К примеру, кирпичные дома считаются более привлекательными. Важны инженерные коммуникации внутри дома, например, тот же лифт, какой фирмы, насколько он будет надежен. Посмотрите, как будут обустроены дворы, есть ли там детские площадки и достаточное количество парковочных мест, будет ли территория комплекса огорожена забором. Очень важно, чтобы рядом с домом были детские сады, школы, поликлиники и больницы, продуктовые магазины, аптеки, банки, торговые центры, парки, водоемы, места отдыха и развлечений. Желательно, чтобы у будущих жителей все было под рукой. Крайне важна транспортная доступность жилого комплекса. Сколько выездов из него, какова их загруженность, есть ли доступ к общественному транспорту, как часто он ходит. Есть ли рядом выезд на крупные автомобильные дороги. Если при подробном рассмотрении объекта вы останетесь им довольны, то обязательно стоит проехать к дому в часы пик утром и вечером, чтобы оценить загруженность дорог. Хорошо, если рядом с домом нет железных дорог. Железнодорожное депо, свалок, промышленных объектов, создающих шум и загрязняющих воздух. Если они есть, привлекательность жилого комплекса и дома в нем падает. Следующим этапом анализируем квартиру. Напомню еще раз, что раньше самыми ходовыми для последующей продажи, ликвидными, считались квартиры студии эконом-класса. Но с новой волной кризиса на рынке остались только более обеспеченные покупатели – которые приобретают квартиры для себя или детей. Так что спрос сместился в сторону однокомнатных и двухкомнатных квартир комфорт-класса. Проанализируйте метраж квартиры. Она большая, средняя или маленькая для того количества комнат, которые в ней есть. Какова площадь каждой комнаты, кухни, коридора, балкона? Какова планировка квартиры, совмещенный или раздельный санузел? Есть ли коридор между квартирой и лестничной площадкой, где можно оставлять детские коляски, велосипеды? Закрыт ли коридор от посторонних людей? На каком этаже расположена квартира? Желательно, чтобы это были не самые нижние этажи, первый и второй, особенно если на первом этаже расположены магазины, кафе, салоны красоты и другие заведения. Желательно, чтобы этаж был не последний, где над вами только крыша, если, конечно, вы не покупаете пентхаус. С другой стороны, если вы планируете сдавать эту квартиру в аренду, то первые этажи станут вам интересны. Цена аренды та же, а купить можно со скидкой. Какой ремонт сделан в квартире? Какого качества окна? Готова ли она под чистовую отделку? Стены и пол выровнены. Или в ней уже сделан косметический ремонт и стоят межкомнатные двери? Какой вид из окна? Чем больше факторов, повышающих привлекательность квартире, тем выше может быть цена. Да и продать ее будущим покупателям, ищущим комфортное жилье, будет проще. Если вы убедились, что жилой комплекс, дом и квартира в нем привлекательны для будущего покупателя, можно переходить к расчету экономики инвестиций. Расчет доходности инвестиций в строящееся жилье. Какой бы ни была квартира, важно, чтобы ее цена позволяла на ней заработать. Текущая стоимость квартиры и возможность получить скидку – очень влияют на экономику инвестиции. Расчеты эти несложные, вы можете заполнить таблицу и оценить выгоду самостоятельно. Таблица приложена к материалам этой аудиокниги, которые можно в том числе получить по запросу на e-mail. Берем текущую стоимость квартиры, то есть цену, объявленную застройщиком. Обозначим стоимость буквой C – цена покупки. Суммируем с расходами при покупке квартиры. Я перечислю максимально вероятные расходы, а вы можете что-то исключить или добавить. Сопровождение сделки юристам или агентам, нотариальное удостоверение документов, госпошлина за регистрацию договора долевого участия, аренда ячейки в банке и прочее. Отдельно стоит выделить расходы, которые вы понесете при покупке квартиры в новостройке через ипотеку. Резервирование квартиры, подготовка документов, оформление права требования, оформление права собственности, когда дом достроен, нотариус, комиссия за перевод денег застройщику, комиссии банка, страхование вашего здоровья в пользу банка. Часто 0,2% от суммы кредита плюс 10%. Общая сумма процентов за весь период кредитования можно уточнить в любом кредитном калькуляторе и прочее. Расходы при покупке обозначим буквой «Р». Дальше находим в интернете или через агентство недвижимости, за какую цену продавались аналогичные квартиры в этом жилом комплексе. Если таковых не было, расширяем круг поиска и смотрим аналогичные жилые комплексы в этом же районе. Со всем запасным вариантом можно рассмотреть аналогичные жилые комплексы от этого же застройщиков схожих по привлекательности других районов города. Выбираем среднюю из найденных цен и обозначаем ее буквами ЦП – цена продажи. Важно отметить, что при продаже квартиры у вас также могут возникнуть расходы. Вот некоторые из них. Услуги риелтора, нотариальное удостоверение документов, аренда ячейки в банке и прочие расходы. Их мы обозначим буквами РП – расходы при продаже. Дальше считаем возможную прибыль – П. Для этого из цены возможной продажи квартиры вычитаем цену покупки, расходы при покупке и продаже. Формула выглядит так. П прибыль равно цена продажи минус цена покупки минус расходы и минус расходы при продаже. Представим на примере, что вы купили квартиру за 3,5 миллиона рублей. Расходы на приобретение составили 100 тысяч рублей а продать ее можно будет за 4,5 млн. рублей. Расходы при продаже составили 0 рублей. Таким образом, прибыль равна 4,5 млн. минус 3,5 млн. минус 100 тысяч минус 0 равно 900 тысяч рублей. Прибыль или доход составит 900 тысяч рублей. Далее считаем доходность в процентах, обозначим ее буквой «Д». Для этого прибыль делим на общие расходы при покупке квартиры. 900 тысяч делим на сумму 3,5 миллионов и 100 тысяч и умножаем на 100%. Получаем 25%. Это ваша доходность за весь период сделки. Если бы он составил 1 год, то 25% годовых – шикарная доходность для такой сделки. Если же это доходность за 2 года, нужно высчитать среднегодовую доходность за два года на специальном калькуляторе. Просто поделить 25% на 2 недостаточно, так как годовая доходность предполагает капитализацию процентов. Итак, на калькуляторе получаем 11,8% годовых. Желаемый доход по таким инвестициям составляет 15% годовых. Плюс в любом расчете экономики инвестиций должен быть запас прочности. Это значит, что в расчетах должно получаться от 16 до 20%. Чтобы 15% точно получилось даже при неблагоприятных событиях падения цены продажи или затягивания сделки. Как видите, наш расчет в 11,8% годовых обещает нам заработок в лучшем случае около 10%. Такую же и большую доходность, но с меньшей нервотрепкой и временными затратами мы можем получить на банковском депозите с капитализацией процентов. При этом в каждый банк лучше положить не более 1 миллиона 400 тысяч рублей, чтобы вклады были застрахованы. Вот так, вариант за вариантом, рассчитываем потенциальную доходность инвестиций. Может оказаться, что чуть менее привлекательная в плане качества и комфорта квартира даст нам большую доходность, чем идеальная, но дорогая. К примеру, есть строительные компании, которые пользуются репутацией застройщиков высочайшего качества. Их клиенты готовы переплачивать за свое спокойствие. Они это знают и не позволяют заработать на себе инвесторам. Возможности недвижимости. Что учесть для расчетов доходности от сдачи объекта? Инвестирование в недвижимость не заканчивается только покупкой объектов на первичном рынке. У недвижимости есть ряд неоспоримых преимуществ. Первое. Осязаемость, материальность, понятность. Всегда приятно видеть результат своего труда не просто на экране монитора, а в более овеществленном виде. Второе. Подстройка под инфляцию. Покупая объект недвижимости, жилой или коммерческий, мы следим за рынком и выставляем арендную плату именно в том размере, которая сейчас пользуется спросом. Таким образом, мы постепенно повышаем стоимость аренды или снижаем ее, если спроса нет. Третье. Цены на недвижимость имеют существенно меньшую волатильность, чем цены на акции, облигации или ETF. Таким образом, снижается риск продать в панике по невыгодному курсу. Конечно, при инвестировании сложно просчитать риск падения доходности, но его тоже стоит для себя понимать. Кризис количество желающих снять квартиру резко снижается, люди теряют работу и уезжают обратно к себе в регионы. Вы будете вынуждены снижать стоимость аренды, чтобы хоть как-то сдать квартиру и отбить свои расходы на содержание объекта. Чтобы оценить реальную выгоду от инвестиций в недвижимость при сдаче в аренду, стоит заполнить таблицу, которая находится в приложении к этой аудиокниге. Это и будет вашим домашним заданием к этой главе.